Еще два дня пути прошли в томительной неизвестности. Всадники больше не показывались, однако, осматривая окрестности своих ночевок, следопыты неизменно находили следы наблюдателей, не спускавших с них внимательных глаз. Приходило спать, не снимая доспехов. Но больше тяжести, надетого на грудь металла, теснило мерзкое ожидание внезапного коварного удара. Они вздрагивали от каждого шороха или хруста по сторонам дороги. За водой к сиранонии ходили чуть ли не половины отряда, расставляя людей и гномов с арбалетами по всему пути. Спать приходилось меньше, каждый сторожил по два часа. Тяжелее всего приходилось следопытам. Они шарили по окрестностям приречного тракта в надежде отыскать хоть какой-нибудь след их таинственных спутников. Следы отыскивались, но их хватало лишь для того, чтобы подтвердить постоянное присутствие неведомых преследователей. Однако, несмотря ни на что, они продвигались вперед, и к 6 мая их отделяло от моря не более 12 переходов. Местность вокруг вновь стала меняться. появились заброшенные, зарастающие поля, опустевшие хутора, фермы. Гномы рассказали хоббиту, что когда-то лет пять назад здесь жило еще немало вольных любопашцев, сбывавших пшеницу гномом и находившихся под защитой ратенька задума. Но после начала таинственных событий в черной бездне, селившихся здесь людей, охватил темный страх, и они побросали свои дома и поля, бежав подальше на запад. «И нам довело слышать», — сказал хоббит углоин что прошлой осенью из моря ушли последние тангары. Вид этой мрачной местности тяжело действовал на всех. В отряде теперь была лишь одна мысль — дотянуть до спасительных ворот. Люди уже не столь явно выражали свое нежелание идти внутрь. Фолко готов был поклясться, что все они не прочь поскорее укрыться за нескрушимыми морийскими стенами. Наступила середина мая. Сиранона, вившаяся неподалеку от тракта, стало заметно уже и быстрее. Они приближались к ее истоку. Испалины туманных гор уж давно закрывали им весь восход. Прямо перед ними высилась громада Корадраса, Багрового рога, на всеобщем языке памятного Фолку и Торину по описанию попытки перехода хранителей через перевал. Как-то вечером, Фолку и Торин завели речь о том, кто может сейчас раскачивать Средиземье и что из этого может получиться. «Хорошо. Допустим, что кто-то из людей», — рассуждал вполголоса Торин. «Самый смелый, ловкий и удачливый, пусть даже кто-то из ангмарских вожаков, железной рукой выбил из разбойничков их вольности». Вступил в союз с порождениями могильников, начал пограничную войну. Ну и что же из того? Еще год-два терпение наместника лопнет, устроит большой поход на Ангмар. И что тогда? Кое-какое войско он, конечно, выставит. Но чего стоит его разбойники, мы уже видели. Вмиг разбегаются, чуть на них посильнее надавишь. Много ли с такими навоюешь?» Только и годят скупцов обирать. «А что ты говорил про сито?» — напомнил другу Фолка. «Про сито? Так никто ж не знает, что можно собрать и можно ли вообще...» «Нет, ратной силой Арнор, не одолеть. Хоть и не очень нравится мне эта их выдумка, каждому свое. «А если он найдет себе союзников на Востоке?» — напомнил Фолка. «На Востоке...» Гном пренебрежительно свистнул. Там, во-первых, и так каждый из каждым воюет. Вспомнишь, что ты о фраз говорил? А во-вторых, тут уж дело большой войной пахнет. Тут и Гондор в стране не останется, и Рохан. Да уж и гномы, пожалуй, тоже. А чтоб со всеми нами справиться, знаешь, какое войско нужно? Нет, не разбить нас так просто. Вот погоди... К следующему году лесных молодцов еще больше поприжмут. Посмотрим тогда, что произойдет. И удивительное дело. Торин сумел почти что успокоить хоббита. Они проговорили до тех пор, что пора уже было идти на пост. Наступило 20 мая.